нашел там обстановку, чрезвычайно благоприятную для своего мятежа. Дело в том, что вассалы, правившие страной Катенажа от имени епископа Верчелли, были изгнаны из собственных владений, и они встретили разбойников Лельчина как самую желанную помощь. А что эти вассалы сделали епископу? Не знаю, и меня это не интересует. Но, как видишь, ересь охотно братается с бунтом,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 а горожане искали защиту у епископа Наважи. Запутанная история. А за кого был Дольчин? Не знаю. Сам за себя. Он ввязывался во все склоки и везде находил случай проповедовать войну против чужого добра. Во имя бедности, разумеется. Дольчин со своими людьми, которых к тому времени стало уже три тысячи, разбил лагерь на одной горе близ Наважи на так называемом «лысом утёсе». И поставил там укрепление. Палатки правил оравой мужчин и женщин, которые жили с копом в самом бессовестном блуде. Оттуда он рассылал письма единомышленникам, оттуда изрекал еретическое учение. Утвердившись на «лысом утёсе», он стал громить долинные деревушки, грабил всё подчистую, чтобы добыть провиант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 Он объявил всякому, кто примет в нем у Чачаря, полное отпущение грехов. Он обринобрался обрин, к графу Савойскому, к ломбардским инквизиторам, к архиепископу Милана. Многие выступили на помощь жителям Зарчелли, иноварцы, и савояры, и провансальцы, и французы. Во главе похода стал епископ Зарчелли. Передовые отряды обоих войск двое дело налетали друг на друга, но укрепления Дольчина были неприступны,